Глава 20. Практически там же. На следующий день, ближе к полудню. Вот дерьмота, а. Спешно семенивший Емельян, не без облегчением вздохнул, когда вынырнул из малолюдного соловьиного переулка на торговую аллею, вполне себе оживлённую в середине дня центральную улицу Мирграда, получившую своё звучное название из-за ряда бакалейных лавок, что кучною утились по обе стороны от дороги. с высочайшего на то княжеского дозволения, ибо за каждое такое ходовое место уплачивалось в городскую казну с горкой. Далеко не любой купец мог позволить себе подобные траты посему на бульваре Барышников, сокращенном в народе Б.Б., али главной улочке, как еще называли честные граждане основную артерию мегграда, цены обычно не радовали глаз простых покупателей. Пользование дорогущими торговыми точками нужно было как-то отбивать. Впрочем, на время осады плата за место княжеем указом значительно снизилась, вследствие чего стали закономерно пополше и вниз суммы за выставленный товар. Латушники отлично понимали, что попытка нажиться во время войны на своих же может дорого им обойтись. Так вечно недовольные ценниками, разгорячённые и полоящие праведным гневом горожане олоратники соберутся и отлупят обнаглевшего купчишку Да лавку разгромят, растащив опосля за бесплатно, не посильным трудом нажитое добро. Однако, несмотря на заметно умиравшиеся аппетиты продавцов, местное население не самого богатого достатка по инерции все так же редко затаривалось плюшками на торговой улице, предпочитая хаживать на северный базар, где выбор снеги был пообширнее, да и ценой куда как погуманнее, ведь бакалейки на бульваре Борышников. Изначально ставили в расчёте на зажиточных гостей столицы, на да состоятельных господ, альбаяр, что должны они не поскупиться на сувениры, предметы первой необходимости и пряности. А того в сознании рядового обывателя и укоренилось надолго представление, что на главной всё страсть как дорого. Нет, ну не дерьмо, а уже про себя, про куда хотел торопливо шагавший по торговой аллее Емельян, не глядя по сторонам, или радочно обдумывая как бы поделикатнее изложить Ратиборову снезашедшая вчера вечером на его белобрысую макушку озарение, полностью подтвердившееся поутру. Вот мы-то годумцы, и как не докуме колирания. Всё же так очевидно, о боги, хотя не никогда бы не подумал. И я-то хорош, перебрал все варианты, кроме одного. Но кто мог такое прочухать, а до да располагавшийся на бульваре Борышников харчевне Четыре копыта, Где и условились о встрече княжи племенню с Ратибором, оставалось всего ничего. Нет, пожалуй, я начну издалека, с намёком вещать, а то ведь медвежонок не поверит, ежели сразу в лоб бахнуть, кто наш отравитель. Что вот потом будет, это вопрос. Рыжий шатун наверняка дворец по кирпичикам разберёт. К ведунии не ходи. А я ведь Давича убёк в попыхах, до да забыл поведать ему ещё новости про секретный ход в Тереме. Может, с них осторожные начать сейчас глаголить? Дядя под хмельной мухой разоткровенючился, да намекнула после, чтоб помалкивал, но ратик должен знать. Его подозрения оказались небеспочвенными. Да, пожалуй, и так и сделаю. Про тайный лаз сначала и расскажу, что вы видел, покуда вы опять не запомитал. А ведь мы ещё и избушку с жилькой подобрали наконец-то. Об этом тоже надо бы на пошептать. В этот мех и меleon погружённые в невесёлые думы и по всему не смотревший под ноги споткнулся о так, кстати, подвернувшееся ему под мысок сапога, чуть выскочивший из брусчатки крупный блыжник. Это спосло жизнь, князь ему примешу, возникшая из ниоткуда острая боль шустрой молнией пронзила грудь, ко на потом унепоседя, заставив того резко остановиться. Хрипло выдохнув, Емельян, не понимающий, уставился на рукоять иглообразного стилета, что торчала у него аккурат из-под сердца, ещё на сантиметр повыше. И смерть наступила бы мгновенно. Рассеянность главы тайной канцелярии в купе с очень вовремя выпрыгнувшим из мостовой камнем сослужили ему добрую службу, ибо неожиданный удар был нанесен точно и профессионально, лишь по счастливой случайности пройдя чуть ниже намеченной цели. Ты, медленно подняв голову, прохрипел через силу Емельян, уставившись стремительно потухающими в пучине нестерпимой боли очами. на знакомую ехидную ухмылку, показавшуюся из-под глубоко натянутого наряжа у капешона. Это оказалось последним, что произнёс белобрысый летописец, перед тем как, закатив глаза, медленно осесть на брусчатку, проваливаясь в пропасть стремительно накатывающего забытья. До четырёх копыт примешных Святослава не дошёл всего несколько шагов. Что это с ним? раздался удивлённый возглас в недалеке, поплывший от солнечных лучиков. Дородная, среднего ростачка тётка с круглым как сковородка лицом, лет 30-35 на вид, торговавшая в недалекоя сладка саморучно вязанными мужскими исподниками до шароварами, перевела вопросительный взгляд с упавшего, потерявшего сознание Емельяна на замершую перед его телом неподвижную фигуру в тёмном полотняном балахоне с закрытой капюшоном моской. Убийца, спустя секунду, сверкнув злобным взором на наблюдательную торговку, Резко нагнулся, да выдернул из груди русалописаря иглобарзовый нож, после чего, на ходу протирая его лезвие, выужином откуда-то из под полы замызганным куском льна из кани, стремительно сиганул прочь с торговой аллеи в ближайшую подворотню, мигом скрывшись из поля зрения случайных прохожих в одном из многочисленных петляющих закоулков, что в изобилии имелись в центре мир города. Ой, да что же ен то делается! Испуганный скрип полноватой лавочницы, прогремевший на пол бульвара Борышников, моментом привлек всеобщее внимание. Докатились. Средь бела дня уже молодцев наших всякая нечисть вырезает. Дожили а? Янто, что же дальше будет, коль и такая петрушка на бб творится? Закололи прямо на заркулях. Уже совсем страх утратили пред суровыми ликами Перуна со сворогом. Ничего не боятся, упори бесовесные, душегубые окаянные. Купчиха звонко верещала на всю округу, явно войдя в раж. "Ты уверен, Мияза, что его убили?" огоршенно пропыхтел спешащему к лежащему без сознания Емельяну высокий жилистый мужчина лет 40 с гакавым на вид, до этого торговавший издобными ватрушками рядом с упитанной рукодельницей. "Ну ещё бы, Тортин, выпучи зянки свои уже!" возмущенно всплеснул руками Мияза, громогласно возопив при этом: Ежели, конечно, есть чего пучить. Так лента дружинников сюда надобно. Пущаю, ловят злодеев, рубанул уверенно по воздуху дланью один из прохожих, спешащих мимо по своим неотложным делам. Но в первую очередь знахаря треба, коли не поздно ещё. Я за него, что созреслось, вылетевший из четырёх копыт на крике ротибор, почувствовав недоброе, споро растолкал начавшую образовываться вокруг Емельяна толпу зевак. Принявшихся было выяснять между собой, кого позвать нужно первым, отряд стражи или целителя. При виде лежащего без движения на боку в луже собственной крови князя его племянника, лицо рыжебородого витязя потемнело от гнева так, что гладейще рядом ратозеи, благодаря вовремя проснувшемуся инстинкту самосохранения, мигом испуганно отшатнулись от Тритибора допрямокли, да нотром почуяв, что лучше не подкидывать дровишек в добро вспыхнувшие языки синего пламени сверкавшие в очах могучего гиганта кто грозный рык взбешенного рыжего медведя заставил похоже заглохнуть всю торговую аллею розы его иной не разглядела наступившей тишине смущенно промямлила Миаза боязливо вздрогнувшая под яростным взором обращенных в ее сторону голубых зениц в обычном ничем не примечательном полотняном балахоне до пяток был собака блезлая ударил каким-то кинжалом странным, вроде иглы, но ну и я посля тут же метнулся прочь в ближайшую подворотню, не забыв однако извлечь свой диковинный коленокох стуловое этого несчастного канапатова мальчонки. Надо было, уважаемое, сцапать душку губы за волосы, да бахнуть чем-нибудь тяжёлым по башке, например, скалкой. Дал очень ценный совет ещё один из трудящихся рядом барышников средних лет худощавый прощалыга. Несмотря на свой зрелый возраст, более похожий на ещё молодого подростка, и шумный, какой выискался, пропищала извитями яза. Так взял бы Святовит и дал, ты и так-то не намного дальше меня от места убийства на пятках покачивался. О, что же теперь будет, вцепившись в свои седые космы, захлёпал носом посеревший от охватившего его отчаяния Фиофан, выбежавший следом за рыжим медведем. Они ведь с Жилькой только недавно избушку присмотрели. Заткнулись все. Свирепо гаркнул Ратибор, опять заставив мгновенно умолкнуть крутящихся рядом зевак. Бережно перевернув Емельяна на спину, первым делом дюжиротнюк нащупал у него пульс на запястье, затем одним могучим усилием разорвал лазурного цвета рубаху у веснушчатого товарища, бегло осмотрел его ранения, а после прильнул ухом к груди молодого краснописца. Сердце пусть и слабо, но всё ещё билось. Ратибор скачил как ошпаренный, быстрее стремительно летящего во вспорывами ветра грозного оленя. Он метнулся в корчму, спустя всего секунд 15 ворочавшись из четырёх копыт со своей походной котомкой, торопливо пошарив по её дну, рыжебородый рытись, шустро извлёк из суммы полупустую склянку благаны и обстоятельно зачерпнув мезинцем бурой кашицы, Ибо другие его пальцы попросту не пролазили в довольно узкое горлышко колбы. Осторожно смазал волшебным зелием, источавшим то еще благоухание, рану Емельяна. Ратибор уже успел испытать чудодейственную мазь на своем пронзенном в поединке у северных фронт миграта баку, излечив собственное поранение всего за три дня. По сему знал, что делает. Бальзам прекрасно помогал. В этом он уже успел убедиться. При условии, как и предупреждало вредное вооружение, если пострадавший еще не отправился на пир в чертоги их богам. Ты что, тысячник в лекаре подался? Удивленно прошамкал подоспевший отрядом стражи Долибор с неподдельной тревогой, взирая на бездвижного Емельяна, жизненная искра в котором держалась лишь на честном слове. А кто это его так, а? А слямы что ли? Как они в град проникли? Нам метнуться на их поиски? Глупые вопросы, как из рога изобилия, один за другим посыпались из уст туго соображающего десятника, перепелёховавшего на середине действа и пропустившего всё самое интересное. Шустрая птаха, и сейчас полетишь к добролюбу и предупредишь старика, что несу к нему тяжело раненого Емелю, словил стилет под сердечко. Твои же ветрогоны пущай обширят сейчас ближайшие закоулки с подворотнями. искать ходячее чучело в полотняном плаще с длинным ножом. Шансы, конечно, близки к нулю, что поймаете его, но ничего не делать тоже нельзя. Выполнять. Ратибор быстро перевязал рану Эмильяна протянутым фиофановым льняным полотенцем, споро притащинным им из харчевни. Доподнял да князя его племеша на руки, спешным шагом потопов в сторону терема Святослава с такой скоростью, что Долебор, будучи налегке, не без труда его догнал. Тысяцкий Ежели ты обождёшь минут 5-10, мы подадим тебе коня. Через это время я дошлёпаю уже до добролюба Розеня. Молодой богатырь сурово зыркнул на растерянного десятника. "Ну а ежели я окажусь у него с Емелией первей тебя, помни, черепахи и хомячка, то ходить ты более в этой жизни не будешь, ибо как я разумею, ноги тебе без надобности переломаю, как солому". Ты "Понял. Десятник, как ветром сдуло, с такой прытью он помчался к замку правителя, уже убёг